Глава 56. Насильственные отношения имеют тенденцию со временем усугубляться. Прочитала она об этом в какой-то статье, или это были слова, произнесенные Сьюзи холодным и бесстрастным голосом. Селеста лежала на своей половине кровати, прижимая к себе подушку и глядя в окно. Перри отдернул шторы, чтобы она могла видеть море. «Мы сможем лежа в постели видеть океан!» Захлебываясь от восторга, говорил он, когда они впервые осматривали дом, и агент по недвижимости мудро заявил... Оставлю вас, чтобы вы оглядели сами, потому что, разумеется, дом говорил сам за себя. В тот день Перри вел себя по-ребячески, бегал по новому дому, как взволнованный пацан, а не мужчина, намеревающийся потратить миллионы на престижную недвижимость с видом на океан. Его возбуждение немного испугало ее своим безудержным оптимизмом. Предчувствие не обмануло ее, они определенно приближались к катастрофе. В то время она была на 14-й неделе беременности. Ее тошнило, она распухла и постоянно чувствовала во рту металлический привкус. Она отказывалась верить в свою беременность, но Пэри питал большие надежды, словно новый дом мог гарантировать успешный ход и завершение беременности, ибо вот это жизнь, вот это жизнь для детей рядом с морем. В то время он даже никогда не повышал на нее голос. Сама мысль о том, что он может ударить ее, показалась бы невозможной. Непостижимой, абсурдной. Она до сих пор испытывала потрясение. Это было как-то очень... очень странно. Она пыталась донести до Сьюзи всю глубину своего потрясения, но что-то подсказывало ей, что все клиенты Сьюзи чувствуют то же самое. Но нет, понимаете, для нас это действительно неожиданно хотелось ей сказать. «Еще чай?» В дверях в спальне появился Перри. Он был по-прежнему в деловой одежде, но успел снять пиджак и галстук и закатал рукава рубашки. «Днем мне придется поехать в офис, но утром поработаю дома, чтобы присмотреть за тобой», — говорил он, помогая ей подняться с пола в коридоре, как будто она поскользнулась и ушиблась, или ее застиг приступ головокружения. Не спрашивая Селесту, он позвонил Мадлен и попросил ее забрать мальчиков из школы. «Селести не здоровится», — Услышала она его слова, произнесенные с искренним сочувствием и заботой, и словно он и вправду верил, что ее внезапно сразила неведомая болезнь. Может быть, он действительно в это верил? Нет, спасибо, сказала она. Она посмотрела на его красивое заботливое лицо, вздрогнула и увидела то же самое лицо, которое приблизилось к ней, а губы с издевкой произнесли «Не чувствую раскаяния!» И потом удар головой об стену. Это так удивительно. «Доктор Джеккел и мистер Хайт, который из них злодей, она не знала». Селеста закрыла глаза. Пакет со льдом помог, но боль переместилась в одно место и осталась там, чувствительная пульсирующая точка. «Ну, ладно, если тебе что-нибудь понадобится, кричи». Она чуть не рассмеялась. «Обязательно», — сказала она. Он ушел, и Селеста закрыла глаза. Она его смутила. Смутился бы он, уйдя она от него, а? Почувствовал бы он себя униженным, если бы мир узнал, что его записи в Фейсбуке не отражают историю в целом. Вам необходимо принять меры предосторожности. Для женщины, которая сбивает муж, самое опасное время, когда она разрывает отношения, неоднократно повторялось Сьюзи, на последней консультации, словно доискиваясь ответы, которые Селеста не могла ей дать. Селеста не приняла этого всерьез. Для нее всегда главным было решить, остаться или уйти, как будто разрыв означал бы конец истории. Она заблуждалась, она глупо себя вела. Разозлись он сегодня чуть больше, он еще раз ударил бы ее головой о стену. Ударил бы сильнее. Он мог бы ее убить, а потом упал бы на колени обхватил бы ее тело руками, причитая и крича, искренне огорчаясь и испытывая жалость к себе. «Ну что из того?» Она была бы уже мертва, мальчики остались бы без матери. Перри прекрасный отец, но почти не дает им фруктов и часто забывает почистить им зубы. К тому же она хочет увидеть, как они вырастут. Если она уйдет от него, он, возможно, убьет ее. Если же останется, их отношения будут развиваться в том же направлении, он, вероятно, в конечном итоге так сильно разозлится на нее, что может и убить. Выхода нет. Квартира с аккуратно заправленными кроватями не поможет ей скрыться, это всего лишь шутка. Просто поразительно, что этот привлекательный встревоженный мужчина, который только что предложил ей чашку чая, работает сейчас за компьютером в кабинете и прибежит по первому ее зову, который любит ее всем сердцем, может с большой вероятностью однажды ее убить.